Глава 18. Единорог. Правда ли духи моря приняли жертву, или просто на небесной кухне под плитой закончилось топливо, только шторм прекратился так же внезапно, как и начался. Буквально через полчаса после того, как мокрый Гумилев вернулся к себе в каюту, ветер стих и мгла на небе рассеялась. Конечно, волны еще качали ледокол, но их гребни уже не украшали пенные шапки. Жестокая болтанка прекратилась, и люди вздохнули с облегчением. Когда палуба перестала раскачиваться, Андрей проведал Марго, но девушка по-прежнему спала, разметавшись на кровати. Заботливо укрыв ее, он присоединился К веселой игре, затеянной Марусей, Илюмжиновым, Буниным Челенгаровым и другими пассажирами России Пооткрывав двери кают Взрослые изображали медведей Из сказки про волшебный колокольчик Они повязали себе Глаза шарфами А девочка пряталась от них Изредка покрикивая тоненьким голоском дин, дин». Конечно, взрослые Подыгрывали малышке Они нелепо размахивали руками, страшно рычали, сокрушенно сетовали на то, что никак не могут отыскать хитрую и осторожную Марусь. Чаще всего медведи натыкались друг на друга, причем Бунин даже с завязанными глазами умудрялся постоянно ловить Надежду Алферову и заключать ее в объятии. Маруся, громко топая крепкими ножками, носилась по коридору и каютам среди неуклюжих дяденек и тетеник, заливисто хохача от восторга. Так прошел остаток дня, и наступил вечер. Впрочем, в этих широтах никакого вечера не наблюдалось и в помине. Солнце оранжевым апельсином висело над далеким горизонтом, По высокому небу летели рваные клочья облаков. К ужину проснулась Марго. Она была бледной, но чувствовала себя вполне сносно. С аппетитом умяв овощной рагу и выпив два стакана морса, девушка предложила Марусе выйти на верхнюю палубу, подышать свежим воздухом. Многие из сидевших за столиками поддержали идею Марго и поспешили в свои каюты, чтобы одеться потеплее. Андрей решил не отставать от коллектива, но на выходе из столовой его перехватил Илюмжинов и попросил на два слова. После истории с жертвой духом моря Гумилев почувствовал симпатию к калмыку и не смог отказать. «Идите, я вас догоню!» — крикнул он Марго и следом за Кирсаном отправился в его каюту. Илюмжинов выглядел озабоченным. Андрей... «Сказал он, усадив гостя в кресло. «Случилась неприятность. «У меня пропала одна весьма ценная вещь». «Да нет, Кирсан», — успокоил его Гумилев, посмеиваясь. «Она не пропала. Ты сам выкинул ее за борт. «Это была жертва духом моря. «Но неприятность у тебя действительно случилась. «И она называется «Провалы в памяти». шутка шуткой Андрей расхохотался». Илюмжинов в ответ вяло улыбнулся. «Понимаешь, это действительно очень ценная для меня вещь. Памятная. Единственная в своем роде». «Да что за вещь-то?» — не выдержал Андрей. Он понял, что дело и прям серьезное. Таким расстроенным на его памяти Люмжинов еще никогда не был. «Фигурка из серебристого металла. Единорог. Из серебра? Да нет». Просто какой-то сплав Ценности единорога не в металле его, его подарил мне Иоанн Павел II Андрей удивленно поднял брови Папа римский, Иоанн Павел II Андрей присвистнул от удивления И где она лежала? «Да вот здесь, на столе, в шкатулке». Илюмжинов показал на изящный ларчик из темного полированного дерева. Гумилев встал, открыл крышку. Шкатулка была пуста. «Слушай, Кирсан, давай так. Я сейчас вызову Сверидова. Это его прямая обязанность. Обеспечивать безопасность участников экспедиции и их имущества. «Сверидов?» Калмык замялся. Андрей, мне бы не хотелось, чтобы эта история получила огласку. Понимаешь, кража у гражданина Илюмжинова это одно, а кража у главы Республики Калмыкия — это совсем другое. В тайне такое сохранить точно не получится. Ну хорошо, а что ты тогда предлагаешь? Искать пропажу своими силами? Не пропажу. Вора, уверенно сказал Илюмжинов. «Но почему ты уверен, что этого твоего единорога обязательно украли?» «Уверен, и все». «Кстати, я не помню, когда мы играли в жмурки, твоя разноглазая няня была с нами?» «У тебя точно провалы в памяти», — нахмурился Андрей. «Ты подозреваешь, Марго, с чего бы это?» «Была она или нет?» «Да нет». «Спала в каюте, ее сильно укачало». «Керсан, что-то ты темнишь». «По-моему, на тебя качка тоже подействовала, только не так, как на остальных. Пойдем-ка с нами на палубу, проведришься». «Может быть, может быть», — уныло пробормотал калмык. «И все же, Андрей, ты мне поможешь?» Как ты себе это представляешь? Два частных детектива расследуют кражу века. Приключения Шерлока Илюмжинова и Андрея Ватсона на борту атомного ледокола «Россия». Пойми, нам не обойтись без Сверидова. В конце концов, каждым делом должны заниматься профи. Да и кому нужна эта фигурка? Скорее всего, она просто завалилась куда-то. Или ты положил ее где-нибудь и забыл? Андрей, я не мог забыть эту вещь или положить ее, как ты выразился, где-нибудь». Отрезал Илюмжинов. Но в одном ты прав. Проветриться действительно надо. На верхней палубе собралось довольно много народу. Россия подходила к границе паковых льдов. И в самое ближайшее время должна была продемонстрировать свои ледокольные качества. Пропустить это захватывающее зрелище никто не хотел. На ослепительно сияющей под лучами солнца морской глади уже появились первые льдины Они казались кусками сахара, разбросанными по темно-зеленому бархату Андрей издали заметил в толпе на палубе желтый пушистый комбинезончик Маруси Девочка, ставшая всеобщей любимицей, кочевала с рук на руки Оказалось, что у самого борта в воде кувыркаются киты-белухи Их громкие протяжные крики летели над океаном, заглушая шум винтов от «Папа, папа, ты видел? Там белые дельфины с лбами, Восторженно сообщила Гумилеву девочка, едва он оказался рядом. Нет, Марусенька, это не дельфины. Менторским тоном поправил девочку Бунин. Белухи родственны нарвалам, которых называют морскими единорогами. Белухи достигают шести метров в длину и веса в две тонны. Очень интересен голосовой аппарат, белух. Кстати, про единорогов. Бесцеремонно прервал лекцию Бунина и мужинов Плечом, оттерев ученого, он заглянул девочке в лицо. «Марусенька, а тебе случайно не попадалась фигурка единорога? Красивая такая, серебряная». Бунин фыркнул, недовольный таким бесцеремонным поведением калмыка, но тут на палубе появилась Алферова, и ученый поспешил к ней. Гумилева интересовал совсем другой вопрос. «Почему ты в этом?» – спросил он, с удивлением заметив на лице дочери темные солнцезащитные очки. В разговор вмешалась Марго. Маруся за ужином пожаловалась, что у нее глазки болят, чешутся. Я решила дать ей свои очки, чтобы полярное солнце не раздражало их. «Папа, я похожа на терминатора», — гордо заявила девочка. «Это кто тебе такое сказал?» — притворно нахмурился Гумилев, еле сдерживая смех. «Дядя Арсений...» «Ох, и дождется у меня этот дядя Арсений, но глаза твои я должен посмотреть. Вдруг что-то серьезное?» С этими словами Андрей аккуратно снял с Маруси очки и замер пораженный. Один глаз дочери был ярко-синего, другой — изумрудно-зеленого цвета. «Что это? Что это такое?» – беспомощно посмотрел на Марку Андрей. «Ты видела, что у Маруси с глазками? Или это твоя гитарохромия заразна?» «Ну-ка, ну-ка!» Илюмжинов посмотрел в лицо девочки, и впервые с того момента, как он сообщил Гумилеву о пропаже фигурки, на его лице зажглась привычная белозубая улыбка. «Ах, вот это кто у нас!» «Ну, слава будешь Шакьямуни и тринадцати божествам Ямантаки!» «Кирсан, что происходит?» — повернул калмыку удивленное лицо Андрей. «Ты что-то знаешь?» «Теперь все!» Улыбка Илюмжинова стала такой широкой, что, казалось, затмила ярко сверкающий лед, вставший на пути России. «Маруся, девочка моя, хочешь...» М -м «О, давай меняться!» Меня отца, удивленно протянула девочка Давай Я подарю тебе вон ту белуху, самую большую А ты дашь дяде Кирсану серебряную лошадку Договорились? Лошадку? Рогатую? Переспросила Маруся Ага Ну, ты согласна? И белуха поедет со мной в Москву? Конечно Ой, но я обещала лошадку дяде Степе «А дядя Степа разве может подарить тебе Белуху?» «Ну ладно!» И Ремжинов отскочил в сторону и закричал «Коля, Лебедев, иди сюда!» Штатный оператор экспедиции Николай, крепкий парень в красной полярной куртке, в этот момент снимал арктические виды. Сняв с плеча камеру, он подошел к Кирсану «Слушаю вас!» «Сними, пожалуйста, Белух, Марусю и ее папу, запиши ролик на диск и отдай мне!» «Да, но у меня по плану я очень хорошо заплачу». Андрей ничего не понял, но каким-то шестым чувством ощутил, что единорог Люмжинова связан с теми загадочными событиями, что случились в Сингапуре. Индус с разноцветными глазами, железный паук, попытка похитить Марусю, ящерка. А дальше была Москва, исчезновение Евы, поддельные сообщения из тайги, покушение... Предупреждение старушки-ведьмы о двуличной женщине с разноцветными глазами. «Марго», забывшая надеть линзы. Тряхнув головой, Гумилев отогнал на вождение, покрепче прижал к себе девочку. Понаблюдав за тем, как оператор навел объектив на фыркающих белух и включил камеру, он с усмешкой сказал «Хитер ты, дядя Кирсан, только вот что». «Никакого обмена не будет, если ты не расскажешь мне, что это за фигурка. Ясно тебе?» Андрей Илюмжинов мягко взял Гумилева за рукав, — «древние говорили, во многих знаниях много печали. Я настаиваю». «Ну, если настаиваешь, хорошо. Только не сейчас, позже, без свидетелей». «Обещаешь?» «Клянусь», — очень серьезно ответил Илюмжинов». «Вот, готово!» Оператор протянул ему диск «Держи!» Обратился Кирсан к Марусе. Девочка вытащила из кармана фигурку Взяла диск Несколько мгновений как бы взвешивала в руках оба этих предмета Потом со вздохом отдала единорога Андрей с облегчением увидел Как буквально на глазах ее радужки поменяли цвет на привычный «Папа, Марго, пойдемте смотреть мою белуху на компьютере!» Она потянула отца и няню за собой к трапу. «Вечером я зайду к тебе», — пообещал Андрею Гумжинову, покидая палубу. Россия вошла в сплошное ледовое поле за два часа до полуночи. Ход ледокола сразу изменился. Теперь могучее судно ощутимо подрагивало. Это хорошо, что сейчас лето и идти нам только до Франции Иосифа объяснила за чаем Андрею и Марго Алферова. Раньше летняя граница льдов была несколько южнее, а теперь она отодвинулась к самым островам. А вот севернее архипелага встречаются уже матеры многолетний лед. там Россию затрясло бы как в лихорадке. Вечернего разговора с Люмжиновым у Андрея не получилось по весьма прозаической причине. Ледокол подошел к острову земля крупнейшему в архипелаге. Незахотящее арктическое солнце освещало дикие прибрежные скалы, зеленеющую тундру, ледники на далеких горах, выкрасив все в нежно-розовый цвет. Галичная отмель в километре от ледокола – Темнело от тушь севучей. Гиганты облюбовали берег для своего лежбища. В воздухе стоял неумолчный птичий крик. Кайры, маевки и белые чайки вились над утесами живым облаком. Здесь, по утвержденному еще в Москве графику движения экспедиции, станция «Земля-2» должна была быть выгружена из чрева России. Гумилев с капитанского мостика следил за процессом. Огромные створы, закрывавшие трюм ледокола, разъехались в стороны, и гидравлические подъемники подняли наверх 30-метровую серебристую фасолину станции. Еще через несколько минут мощные лебедки опустили ее на воду, и «Земля-2» закачалась у борта России. Экипаж во главе с Алферовой перешел на станцию и занялся тестированием основных систем и механизмов. На это отводилось 3,5 часа, после чего члены экспедиции должны были покинуть ледокол и занять каюты на «Земле-2». В 4 часа утра начинался второй этап похода к полюсу. Несмотря на поздний час, никто не спал. Большинство участников экспедиции переправились на берег. И, собравшись там под охраной матросов ледокола, вооруженных карабинами, наблюдали за помигивающей огнями станцией. Андрей присоединился к ним, когда «Земля-2», включив водометы, совершила пробное плавание вдоль береговой кромки. Он застал коллег, внимательно слушавшими Челенгарова. Полярник делился с неофитами арктическим опытом. Писатель Журавлев-Синицын неотступно следовал за ним, записывая все в блокнот. Этот остров получил свое название в 1873 году в честь австрийского банкира Ганса Вильчика, финансировавшего экспедицию. Среднемесячная температура июля составляет здесь плюс 1 градус по Цельсию. Поэтому вы можете видеть на свободных от снега участках зеленые растения, как в обычной материковой тундре. Но за весь год тут регистрируется всего 18 дней с плюсовой температурой. В остальное время на острове царят морозы и дуют сильные ветра. «Ой, медведики! Умка и его мама!» Прервал лекцию восторженный голосок Маруси. Люди завертели головами и вскоре заметили на склоне холма двух желто-белых полярных медведей. «Никому не расходиться!» — посерьезнел Черенгаров. Он дал знак боцману, руководившему матросами быть наготове, и обратился к Маруси. «Запомни, малышка, увидишь таких вот умок, кричи громко, беги быстро, желательно под защиту дядей с ружьями!» «А что? Это так опасно?» Хлопая накладными ресницами, спросила спутница Журавлева-Синицына. «Девушка, полярный медведь, самый опасный зверь на свете. Крупнейший наземный хищник. Человека он убивает одним ударом. Умный, свирепый». Любопытный Он настоящий бич зимовок и арктических станций Не дай бог никому встретиться с ним один на один в льдах Все, господа, со станции сигналят Тестирование завершено Нам пора двигаться к месту погрузки Земля-2 подошла к берегу, распугався в учей И, не сбавляя хода, выехала на галичник Толкая перед собой высокую вспененную волну Гусеничное шасси, выдвинувшиеся на телескопических штангах Из специальных пилонов Позволяли ей развивать скорость до 40 км в час Народ, оживленно переговариваясь, потянулся к сияющей на солнце станции Гумилев шагал позади остальных, поглядывая на семенящую рядом с моргом Марусю края муха вслушивался в шутливое обещание Ковалева Подарить девочке когда-нибудь медведика Умку Марусин напугал рассказ Челенкарова. «И Арсений пытается как-то сгладить впечатление», — понял Гумилев. «Что ж, все правильно». «А с другой стороны, и Артура Николаевича понять можно. Арктика не прощает ошибок». «Зря, зря я притащил сюда девчонок». тревоги за Марусью и Марго добавились мысли о разноцветноглазых людях и призраках с голубыми прожилками на лицах. Серебристые фигурки, исчезновение Евы, все это как-то связано между собой. Я достаточно хорошо успел рассмотреть Кирсановского единорога, чтобы понять, эта фигурка стоит в одном ряду с металлическим пауком из Сингапура. Еще это ящерка, о которой говорила Маруся. «Как там сказала старуха?» «У зверей из чудесного металла есть душа», — вспомнил Андрей слова старой колдуни. И тут он увидел Илюмжинова. Запакованный в дутую оранжевую куртку на гагачьем пуху, Кирсан брел чуть в стороне ото всех, задумчиво разглядывая какой-то камень. «Ну, теперь ты не отвертишься», – пробормотал Гумилев и устремился к калмыку. Тот спокойно выслушал напоминание о клятве. «Посмотри, Андрей, какая чудная штуковина!» В руки Гумилева лег осколок льда, внутри которого застыла, чуть изогнувшись, крохотная рыбка. «Древние насекомые застывали в смоле, и спустя миллионы лет мы видим их внутри кусков янтаря. Интересно». А сохранились ли где-нибудь в вечной мерзлоте вмерзшие в лед древние люди? Андрей вздрогнул. Древние люди напомнили ему о рыжем ушастом Гамениде и жутких марлоках, которых изучала Ева. Кирсан, не тяни резину, я все равно от тебя не отстану. Я понимаю, грустно улыбнулся Люмжинов. Хорошо, слушай. Впервые я столкнулся с предметами 17 лет назад, когда решил участвовать в выборах главы республики. Ко мне пришли уважаемые люди моего народа и сказали «Кирсан, мы хотим поддержать тебя. Вот, возьми то, что принадлежало одному из наших великих предков – Далай-Батыру. Пусть эта фигурка поможет тебе». И отдали тебе предмет? Недоверчиво спросил Гумилев. Единорога? Нет, другой. Просто вручили и благословили. Не веришь? Ну, как тебе сказать? Сомневаюсь. Уж очень это похоже на сказку. Предки, батыры, уважаемые люди, 21 век на дворе. А это какое-то эпическое средневековье. Ха! Дальше будет еще эпичнее, усмехнулся Илюмжинов. Единорога-то я ведь и в самом деле получил из рук римского папы. Ты не сказал, что за фигурку тебе дали уважаемые люди и какими свойствами она обладала. Илюмжинов некоторое время молчал, вертя в руках кусок льда со вмерзшей рыбой, потом с силой забросил его в воду. Может, оттает и я живет? Как думаешь? И обещал мне рассказать все о предметах, напомнил Гумилев. Старейшины дали мне крадущего Селиса. Он многие века помогал правителям калмыков проводить наш народ между западной Сциллой и Восточной Харибдой. Не просто выживать, но и процветать. С тех пор, как наши предки переселились в 17 веке внизу в Низовья Волги, мы всегда правильно выбирали друзей. Всегда. Кроме одного случая. Но я не хочу о нем вспоминать. Лис дарует его владельцу очень полезное качество. Чувствовать хитрости и обман. Я так понимаю, что на выборах он тебе очень пригодился. Не то слово. Когда Лис был со мной, я совсем по-другому воспринимал происходящее. Замечал все уловки конкурентов. Понимал, кто на самом деле мне друг, а кто враг. «А где сейчас этот лис?» Многие предметы сильно влияют на своих владельцев, Андрей. Они наделяют человека сверхспособностями, но взамен забирают, я не знаю, как сказать, частичку души. В общем, быть предметником тяжело. Ну и физиологические изменения происходят. «Я это уже понял. Глаза меняют цвет. Но у тебя-то они нормальные». Вместо ответа Илюмжинов снял перчатки, оттянул пальцами века и осторожно сдвинул в сторону коричневую контактную линзу. На Андрея смотрел знакомый ярко-зеленый глаз. На смуглом восточном лице калмыка он казался чужеродным, пугающим. «Ясно. Это опасно. С Марусей ничего не случится». «Нет, единорог вообще довольно комфортный предмет. Другие, а их много, — перебил Гумилев, — сотни или даже тысячи. Откуда ты знаешь?» «Так мне сказал Иоанн Павел, когда я гостил у него в Ватикане. Это случилось через несколько лет после того, как я стал главой республики. Лис помогал мне, но я чувствовал, что вокруг меня создается какое-то конфликтное поле». Мои помощники ссорились. Каждый тянул одеяло на себя. В общем, надо было что-то менять. Тут поступило приглашение от римского папы, и я поехал. Тогда я не носил линз, и он, едва увидев меня, сразу все понял. «То есть в Ватикане знают о предметах?» «Да. У них в сокровищнице, как я понял, целая коллекция». «Иоанн Павел предложил мне сыграть в шахматы. Мы сели в его кабинете, начали партию. Я неплохо играю, ты знаешь. Но папа оказался очень сильным противником и быстро меня одолел. За игрой он и спросил, что у меня за предмет». Я удивился, спросил, как он догадался. Тогда он рассказал мне, что церковь многие века занимается этими артефактами, как они их называют. Кто-то из иерархов католицизма считал их делом рук дьявола, другие, наоборот, творениями Бога, подаренными людям, чтобы облегчить их земное существование. Папа показал мне средневековый рукописный трактат, принадлежащий Перу Блаженного Августина. Он называется «О владельцах артефактусов и Царстве Божьем». Из разговора с папой я понял главное. Все предметы разные, и если ты чувствуешь себя некомфортно, то лучше расстаться с предметом. И ты отдал лиса Иоанну Павлу? Когда я сказал папе, что не хочу хранить лиса у себя... Он пригласил меня в особое место в базилике Святого Петра, хранилище этих предметов. Я остался при входе, а он с моим лисом прошел внутрь. Вернулся через пару минут и сказал, раз ко мне пришел предмет, значит я избранный. И он не хочет вмешиваться в ход судьбы, поэтому дает мне вместо лиса другой предмет. Того самого единорога? Да, по словам Папы, существует множество разных предметов, дающих своим владельцам необычные способности. Одни наделяют владельца даром целительства, другие – перемещения в пространстве, третьи – управление стихиями. В общем, там много чего есть. Но почему глаза меняют цвет? Этого мне не объяснили но папа посоветовал носить цветные линзы или темные очки, чтобы не вызывать лишних вопросов. «А у кого еще есть такие предметы?» «Вроде бы у Джона Кеннеди был орел, обладающий даром убеждения, но предмет пропал после убийства. А еще, судя по всему, Бунин тоже обладает предметом или просто знает об этой тайне. С чего ты взял? У него вроде глаза одного цвета». «Ты помнишь, Маруся сказала, что именно Бунин подговорил ее взять единорога?» «Да, я так и не понял, почему ты сразу заподозрил мою дочку. Понимаешь, у этих предметов есть что-то вроде Кодекса чести. К примеру, их нельзя украсть. Вернее, украсть можно, но фигурка перестанет тогда работать, станет мертвым куском металла и оживет только тогда, когда вернется к законному владельцу». «И при чем тут Маруся?» «Дети изначально чисты и невинны. Даже если они берут что-то чужое, то делают это не из корыстных побуждений. То есть это не считается воровством». «Получается, если бы Бунин сам стащил у тебя единорога, тот потерял бы свои свойства. А если его взяла Маруся и потом отдала Бунину, то все сверхъестественные способности предмета сохранились». «Правильно». Андрей медленно наклонил голову в знак согласия, а в голове звучал голосок Маруси. «Ой, но я обещала лошадку дяде Степе. «Бунин использовал мою дочь, чтобы добыть единорога», — Похолодел Гумилев. «Сама мысль о том, что кто-то может вот так запросто манипулировать Марусей, вызвала у него праведный отцовский гнев. Но помимо этого, помимо злости на Бунина, родилось и четкое понимание». «Торопиться и карать нельзя. Степан Бунин слишком неоднозначный человек, и к нему нужно присмотреться повнимательнее». От Илюмжинова не укрылось, что Андрей погрузился в тяжелое размышление. Он попытался приободрить Гумилева. «Жизнь многообразна. Она не бывает только черной или только белой. Не обязательно тот, кто...» Кажется, злодеем таковым и является. Все зависит от точки зрения, от угла. «Надо менять тему», — решил помрачневший Андрей и решительно перебил Калмыка. «Ты лучше расскажи, какие способности дает единорог. А то я волнуюсь за Маруся. Она, конечно, владела предметом недолго. Понимаю тебя, сам отец». Илюмжина вздохнул и тут же привычно сверхнул улыбкой. В данном случае тебе беспокоиться не о чем. Единорог позволяет производить в уме любые вычислительные операции, запоминать любой объем информации. В общем, делает мозг подобным компьютеру. Теперь уже пришла очередь Андрея смеяться. Так ты тоже смошенничал, когда играл в шахматы с моим искусственным интеллектом? Почему тоже, не понял Кирсан? Ну, я позволил себе маленькую хитрость. Ты играл не с Исином, а с программой Deep Fritz десятой версии, той, которая разгромила Крамника. Они хохотали так, что на них начали оглядываться. Отсмеявшись, Ильужиным сказал: "Один один, а ты, оказывается, опасный человек, Андрей". "Да и тебе палец в рот не клади", ответил Гумилев. Так, неспешно беседуя, они вслед за шумной толпой участников экспедиции подошли к станции. Красавица! кивнул на свое детище Андрей, но и истолковал его слова по-своему. Маргарита? Да, очень милая девушка. У тебя отличный вкус. А какой у нее предмет? Предмет? удивился Гумилев. Никакого. Просто глаза разного цвета. «Думаю, Марго предметница. Просто ты не замечаешь за ней никаких особенных способностей. Ведь так? Покопайся в ее вещах. Загляни под подушку. И обязательно найдешь серебристую фигурку. Найдешь и можешь проконсультироваться со мной». «Нет уж, я лучше просто поговорю с ней», — отрезал Андрей. «Рыться в чужом белье — уволь». «Хозяин – барин», – пожал плечами Илюмжинов. «Но прежде всего я возьму за жабры Бунина», – подумал Гумилев, следом за калмыком, поднимаясь по трапу на борт «Земли-2». Продолжение следует...